«Ну, я не это имею в виду. Ладно, давайте по существу». «Давайте. Что вы можете пояснить по существу предъявленных вам обвинений?» а они уже предъявлены? Что-то не помню этого». «Хм, вы правы. Тогда что вы можете пояснить по имеющимся в распоряжении следствия фактам?» «По покушению на убийство бред полнейший».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 «Пожалуйста, вот она. Я пролистал таблицу. Где же это? Ага. Вот, посмотрите, фото 3-7. Видите? Что? На фото изображены передние и задние бампера. Так? Ну да, там все и подписано. Повнимательнее посмотрите. Там на фото видны обрывки нити. Видите? Ну, есть они там. И что?»